Глава пятая. Гнев Вассиана. Спаси, владыка, заступись за нас, поезжай за великим князем вдогонку. Умоли его прекратить сожжение домов наших, глянь, что творится. Патрикеевы в чрезмерном старании своем не дожидаются, покуда целиком все имущество со двора свезено будет, начинают жечь.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 Я сам готов вести кмети русских на бой с татарами, коли государь столь робок. Но люди московские и посадские со всех сторон окружали, теснили ростовского архиепископа, духовника великокняжеского.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 Или рано жечь посад и переселять москвичей в Кремль да в Димитров, а саму твердыню московскую готовить к осаде. «Твоя воля, Господь!» — громко молвил Вассиан после долгого затишья, возникшего следом за произнесенным им многозначительным «но». Он размашисто перекрестился, обернувшись лицом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 а в силе и вооружении, даже превосходящего его, оснащенного пушками-тюфяками и огнестельными пищалями, заморскими арбалетами и великим множеством метательных орудий. С московских холмов не видно было, как мечется Иван из противника, который должен понять,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 и в Красное Село вместе с великой княгиней Софьей. А на Москве объявляет его повеление, якобы одобренное на вчерашнем военном совещании — «жечь посад». Пиршество, обыкновенные, пусть и со многими разговорами о войне, обозначили как военный совет. При мыслях об этом гнев все сильнее бурлил в сердце Васиана.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 И с пожитками до да приданным, двигается прочь из домов своих в Кремль, в Димитров. Грядет осада. — Сопротивные дела твои, Иванушка, сопротивные! — скрижетал Васян зубами, думая об этих несчастных женихах и невестах, а после покровских посиделках, коим тоже не суждено было сей год быть на Москве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 во след проехавшего мимо него на могучем коне Григория Мамона, любимого государева толстопуза, даро и другим смирение, сам в себе Васиан смирения не имел. Гнев его все больше и больше воспалялся. В голову ударила кровь архиепископа шатала, и он попросил идущего с ним рядом диакона Филофея взять его под руку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 И впрямь, чего это он так взбеленился, сам же одолеваем сомнениями, может быть, прав Иван Васильевич, мудро поступает, дальновидно. Васян глубоко вздохнул, пытаясь взвесить деяние Ивана с хорошей стороны. Положим так Ахмат, проведав о сожжении посада, решит, что мы дрогнули.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 Слыханно в Новгороде, еще до Шелонских дел, вместе с Михаилом Алильковичем, объявлялся некий жедовин именем Схария, а с ним еще двое жедов. И от них пошла по сердцам православных смута и ересь жидовская: Троицы нет, страшного суда не будет, Христос еще токма ожидается, а Спаситель наш.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 а второго иереем в Благовещении. И еретические повадки тоже мерещились в осяну в новичках московских. И не раз. Да ущучить их доселе никак не было возможности. Больно хитры. Схватишь — вызмеется, выскользнут из рук. Иной бес продолжал свои вздохи архиепископ столь силен, что его токмо великий праведник способен одолеть. А где новый Иона? Новый Фоти, новый Сергий, новый Алексей московский? Мне вот запылка с сердца моего, не дал Господь силы изгонять сильных дьяволов. Иной раз думаю, не архиереем надо было мне становиться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 и подумал об Иване. «А может быть, он все же не дурак малодушный, а Михаил?»